Константин Михайлович Станюкович, «Волк» из далекого прошлого. Однажды, под вечер воскресного дня, барка с матросами первой вахты пристал к левому борту парусного корвета «Гонец», стоявшего на севастопольском рейде. В числе возвратившихся с берега пожилой форс марсовый Лаврентий Чекалин, носивший кличку «Волка», поднялся со шлюпки озлобленной, мрачный и бледный. Голова его была обмотана тряпицей, пропитанной кровью. Другой матрос, тоже пожилой, Форс Марсовый Антон Руденко, поднялся на палубу, прихрамывая на одну ногу. Вспухшее его лицо было окровавлено, половина уха была оторвана. — Это что такое? — сердито спросил старший офицер Петр Петрович старшину Баркаса. — Передрались, Ваш благородие. Быстрый и решительный во всяких случаях Петр Петрович крикнул Боцману-Гордеинку. Гордейенку: "Завтра до флага перепороть обоих. Есть ваш благородие, но я тебе, но пропишу на морде". "Слушаю, ваш благородие. Однако ж дозвольте переждать порк". "Почему?" "Волк будто поранен ножом, а Руденко вовсе измят, и ноги должно быть перелом. Были в Дребезги, Выпимши... Но при полном рассудке, ваше благородие. Старший офицер изумился. Оба матроса были и справные, и приятели. И вдруг так изувечили друг друга. Из-за чего? Не могу знать, ваше благородие. Должно из-за этой самой феньки, со снисходительным презрением к женщинам, прибавил боцман. Какая такая фенька? Молодая вдовый матроск. Ну, так что ж... С Волком два года путалась, и в один секунд отваливай. Очертел, мол, сразу. Беда, какие торопливые есть матроски. Насмешливо промолвил Боцман. Так, значит, Руденко не зевал на барсах. А Волк преревновал? Не должно. Феньк в Симферополе утекла. Новый город пожелал увидать. Любопытно видно. Усмехнувшись, пояснил старый Боцман. — Ничего не понимаю, — воскликнул Петр Петрович. — Как баба блестит, никакого не выйдет понять, ваше благородие. — Тоже нашли, из-за бабы драться, а еще хорошие матросы. — их сюда, — приказал Петр Петрович. Он решительно был изумлен романтической историей, и у кого же, у пожилого умного волка, казалось, не способного на такие штуки подумал старший офицер, питавший некоторую слабость к лихому Марсовому. Уж очень хорошо он вязал штык-болт на ноки фор Марса Реи и вообще был отчаянный в работах матрос, первый на гонце. И вдруг скажите, пожалуйста... Через минуту оба матроса подошли на ют, где стоял старший офицер. «Так как же, Волк!» «Обезумел, что ли, под старость?» «Никак нет, ваше благородие», — Застенчиво промолвил волк. «Хорош, никак нет. Полюбуйтесь оба на себя. Доктор сейчас осмотрит. Нечего сказать, старые петухи, а еще приятели. Прежде пьянствовали вместе, а теперь, видно, отстал пить?» «Отстал, ваше благородие». «Ну, говори, волк, чтобы мне знать, как вас выдрать после починки». Из-за чего разодрались? Так, ваше благородие, из-за разговора. Не ври, волк, из-за феньки, сказывай. Волк молчал. Точно так, ваше благородие. С позволения сказать из-за непутящего ведомства, и вышла раздрайка. Проговорил виновато Руденко. Волк только презрительно взглянул на приятеля. И ты, волк, из-за бабы изувечил Руденко? А эта злая скотина пырнул тебя? Кто зачинщик? Я, ваш благородие, безучастно вымолвил волк. А ты верно подзадорил его подлец. Волк зря не начнет. Сердито обратился старший офицер Круденко. Я, ваш благородие, думал, чтобы как следует. Для него старался. Открыть, значит, глаза его хотел. Вижу, волк зря в тоску вошел. Я ей обсказываю. По той, мол, причине фенька от его сбежала, что не очень-то лестно ей хороводиться с ним. Прикидывалась, говорю, будто обожает. Как пить в Симферополе ту же минуту молодого солдата нашла? Лукавый, ваш благородие! Вокруг пальца волк, волка он... И волк за твои подлые слова изувечил тебя, Руденко. Точно так, ваш благородие? Ты, подлец, как разбойник, ножом... «Ну уж и отполирую я тебя, мерзавца! Не оборонись я ножом, не жить бы мне, ваш благородие!» Освирепел из-за слов волк. «Извольте взглянуть на морду и ухо, и нога!» «Мало еще тебе! Будешь помнить, выволочку, зачем лез с подлым разговором к волку? Просил он тебя насчет феньки? Говорил, что ли?» «Никак нет, ваш благородие!» «Какой же он привязчивый дурак!» Подумал старший офицер, взглядывая на волка. И, казалось, теперь понял причину перемены Волка в последнее время. Волку было стыдно и обидно. То, что скрывал он от всех, стало предметом общего внимания. Главное, о феньке пойдут разговоры. «Ступай оба, доктор осмотрит», — сказал Петр Петрович. И значительно смягченным тоном прибавил, обращаясь к Волку. «А ты не тронь больше этого подлеца». Есть, ваше благородие. Ведь до смерти его изобьешь, у тебя кулак. И угодишь в арестанты из за мерзавца. Помни, волк. Есть, ваше благородие. И тон голоса волка и выражение его лица, как будто говорили, что не стоит в арестанты из-за такого человека, который своим подлым разговором довел до драки, и теперь, как последний матрос, обсказал причину старшему офицеру. И ты, волк, знаешь, того, не распускай шкотов. Нечего матросу скучать. Плюнь. почти ласково промолвил Петр Петрович.